Эпилог первый. Я смотрела на себя в зеркале и не узнавала, кто эта незнакомка в серебристом платье под цвет глаз Ямина. По древней традиции демоны женились не в одежде определенных цветов, а выбирали наряд под цвет глаз супруга. И сейчас мое платье было невероятным. Отблески рогнайской невесомой ткани переливались на свету, создавая волшебный силуэт лунной принцессы. Точнее, ас аллердине. В дверь постучали, и после приглашения вошла Айлина Кифая с подарком в руках. Я улыбнулась, принимая в дар небольшой красивый кактус. Вырастила в академической оранжерее. «Я же обещала ее восстановить. Вот, восстанавливаю. Получается неплохо. Заодно познакомилась там с одной чудесной травницей. Подумываю оставить оранжерею на ее попечение». Отрадно слышать, а ты не думаешь приехать в Рогней. Что мне здесь делать? Разве только соблазнить Алердина?» У него была истина, напомнила ей. Вряд ли он сможет полюбить другую. Диманиса фыркнула. Да кому нужна любовь? Только вам с Емином. Я хочусь исключительно за его деньгами, властью и немного мужской привлекательностью. Тут тетушка вздохнула. «Как же он хорош, мерзавец!» «Полегче! Ты о моем свекре говоришь?» Алина Кефая приложила ладонь губам, мол, у ее изболтнула лишнего. Я же улыбнулась и вновь посмотрела на себя в зеркало. Недавно я летала в Бикарт, устроила благотворительный аукцион, где выставила кольцо моей матери и ту самую парюру, что вручил мне Рофе. Так я не только избавилась от воспоминаний, но и принесла в казну Абикарда неплохие деньги. Не понадобится Фредерику для восстановления королевства. Севилла сможет прибыть? Думала она уже здесь. Не знаю, я пожала плечами. У нее все сложно. Отбор правителя Диндара в самом разгаре не уверена, что ее отпустят. Ох уж этот ансер! снова фыркнула тетушка и прищурилась. У Севилла нет там истории 18. А то бы я предложил ей один интересный проект, можно написать книгу. «Уверена, если ее растиражировать, особенно с именем Аллердина Диндара, продажи будут исчисляться сотнями тысяч экземпляров». Я рассмеялась. «В письмах многого не расскажешь, но из того, что она сообщает, в общем, это совсем другая история». Я подмигнула, и в этот момент в дверь опять постучали. Я обрадовалась, желая увидеть Емина, но пришел Фредерик. Заметив разочарование на моем лице, брат рассмеялся. «Эх, вернуть бы те времена, когда я был единственным любимым мужчиной в твоей жизни!» Я развела руками, мол, увы. Рик посмотрел на Айлену Кефаю, и демоница вздохнула. «Ваше Величество, вам опять нужно поговорить с сестрой наедине, я права?» «Айлена Кефаева — самая догадливая женщина из всех, которых я знаю». Тетушка закатила глаза, и, поцеловав меня в щеку и пожелав счастья, А также напомнив, что о кактусе следует заботиться, вышла. Я поставила горшочек на столик и присела в кресло напротив брата. Рад видеть тебя счастливой. Спасибо, Рик. И я рада, что теперь у Абикарда новый правитель, который приведет наше королевство к процветанию. Буду стараться. Искренне пообещал брат. «Дел много, восстановление королевства займет не один год, но я справлюсь. К тому же с такой поддержкой. Знаешь, какое прозвище ты получила в народе? Принцесса искренности. Именно так тебя прозвали за то недолгое время, что ты жила в Бикарде. Ты многое сделала для него, и для меня. Спасибо, Грета». «Я всего лишь делала то, что велело мне сердце. Рик, я одного не могу понять, почему ты был так жесток с Роффе? Он ведь неплохой политик». «Да, он хотел убить тебя, но отвечать ему той же монетой? Тебе не кажется, что это чересчур?» Брат долго молчал, потом, вздохнув, откинулся на спинку кресла. «Неужели ты подумала, что я убил его?» «Грета, Грета, ты так и не научилась думать обо мне лучше. Я действительно отплатил ему тем же. Он хотел лишить меня воспоминаний, чтобы я начал новую жизнь. Тоже сделал и я». Я замерла, пытаясь обдумать сказанное и жив?» «Жив, но теперь носит другое имя. После свадьбы я дам тебе координаты, где ты можешь его найти. Он учится в магической академии и считает себя совершенно другим человеком. А память о короле Роффе в умах людей я уже потихоньку меняю. Не хочу, чтобы он вошел в историю как предатель, впустивший мантикор. Народ должен знать правду». Услышав это, я не могла не улыбнуться. Будто огромный валун упал с плеч. Значит, Рофф и жив и, скорее всего, счастлив. Мне бы хотелось навестить его, сказать, что я за все его прощаю и не держу более обиды в сердце. Были тяжелые времена, но они остались в прошлом. Очередной стук в дверь заставил меня насторожиться. Если и это не имен, то я выставлю вошедшего вон и буду ждать своего мужа. Сегодня, в день нашей свадьбы, мне хотелось видеть только его. Едва я встала на столе рядом с кактусом, материализовался Монтри в симпатичном пиджачке с красной бабочкой на шее. Он недоверчиво взглянул на колючего зеленого друга и посмотрел на меня. «Это кто?» «Мой защитник. Каждый раз, когда ты будешь ерничать, я буду натравливать его на тебя». И, показав язык, побежал открывать дверь. На этот раз за порогом обнаружился Емин сереброкрылый. Муж несколько мгновений смотрел на меня восхищенно, влюбленно, С блеском в глазах, потом шагнул ближе, чтобы заключить в объятия. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, и я подалась вперед, чтобы поцеловать мужа. Ты восхитительно. Готова стать Ас-Аллердиной официально и предстать перед народом? Нет, совершенно не готова. Но кто меня спрашивает?